Скрипнула дверь и я в страхе обернулась. В холле сквозняк. Я вновь посмотрела на следы ведущие из гостиной, сунула газету в сумку и пошла в том направлении, держась чуть в стороне. За моей спиной появилась еще одна цепочка следов. Отпечатки мужских ботинок обрывались возле лестницы. Я поднялась на несколько ступенек, второй этаж тонул в темноте. Я вновь прислушалась, угроза исходила не от человека, от самого дома. В местах, где произошло убийство, еще долгое время присутствие зла ощущается почти физически. «Здесь никого нет», сказала я с намерением себя успокоить. Но страх не исчезал. Иррациональный страх, когда сама не знаешь, чего боишься. Стен, половиц под ногами, дома, который в любой момент может стать ловушкой. «Здесь никого нет, и я не боюсь». Дважды повторила я и начала подниматься по лестнице. Оказавшись на верхней площадке, пошарила рукой по стене и нащупала выключатель. Свет был тусклый. Подслеповатая лампочка свисала на длинном шнуре. Я шла, распахивая двери комнат, одну за другой. Ближайшая комната хранила следы пожара. обгорела линолеум с загнутыми краями, почерневший потолок. В створке окна не хватало стекол, и ее забили фанерой. В углу стояла железная кровать. Когда я заглянула в следующую комнату, поначалу решила, что она пустая. Окно закрывал деревянный щит, но в щели между досок пробивался свет. Мне показалось, на подоконнике что-то лежит. Я сделала шаг, споткнулась, в тот же миг под ногами послышалось шипение, а потом детский голосок весело запел. «Паровоз, паровоз, новенький, блестящий!» Я выскочила в коридор. Тело, как известно, часто реагирует быстрее разума. Зажмурилась, сосчитала до ста и, вернувшись в комнату, нашла выключатель. Люстры и здесь не было. Шнур, патрон и лампа. На полу детская железная дорога. Паровозик весело бежал по рельсам. Споткнувшись в темноте, я привела его в движение. Одно несомненно. К моему приходу подготовились. Это что, послание? И как я должна его понимать? Я присела на корточке, наблюдая за игрушкой. Когда паровоз в очередной раз приблизился, я взяла его, повертела в руках. Сбоку наклеенный прямоугольник бумаги, надпись фломастером, успевшая выцвести. «Ромочки от мамы в день рождения», — прочитала я. И тут же почувствовала его присутствие. Очень медленно повернула голову, мальчик стоял возле стены. Бледная тень жившего когда-то ребенка. Сделал шаг мне навстречу и вдруг исчез. «Вернись!» — попросила я, прислушиваясь к тишине дома. Положила паровозик на подоконник, выключила свет и вышла в коридор, все это время ощущая присутствие мальчика. Он был за моей спиной. Это что-то вроде игры? За дверью, к которой вели следы мужских ботинок, оказалась кладовая. Небольшая комната была забита мебелью. Столы, стулья — все друг на друге. Следы вели лишь в одну сторону. Если их оставил человек из плоти и крови, как выбрался отсюда? Здесь есть замаскированная дверь, люк в полу. Люк был в потолке. При таком освещении на него не сразу обратишь внимание. Забравшись на стул, я открыла люк. На чердаке оказалось светлее, чем в кладовке. Я вспомнила, что там большое полукруглое окно. Видела его, когда подходила к дому. Пожарная лестница наверняка тоже есть. Ею и воспользовались. Покончив с одной загадкой, я спрыгнула на пол и принялась оглядываться. Внимание привлек комод, старый, еще до военной. Я потянула на себя верхний ящик. Альбом с фотографиями. Молодая женщина и мужчина. У него темные вьющиеся волосы, красивое лицо. В нем было что-то восточное, может, нос с горбинкой. Та же пара, но уже старше. Я дошла примерно до середины альбома, когда наткнулась на первую фотографию, с которой поработали ножницами. Мужчина, женщина, на коленях у мужчины ребенок. Лицо аккуратно вырезано по кругу. На некоторых фото часть изображения отрезана, на других вырезали только лицо. Младшему мальчику было года три, когда фотографии мужчины перестали появляться. Ребенок был либо один, либо с матерью, либо с братом, изображение которого отрезали. Отец тогда уже умер, или они развелись и жили врозь. На последней фотографии женщина в обнимку с младшим сыном на крыльце этого дома. На обороте надпись «10 августа, за две недели до гибели». Остальные ящики были забиты детскими книжками, старыми квитанциями и прочим хламом, который за годы скапливается в каждом доме. Кому теперь принадлежит этот дом? Вряд ли его продали. В этом случае старых вещей уж тем более фотографий тут бы не осталось. Их запихнули в кладовку, но не выбросили. Значит, дом перешел кому-то из родственников? А они не захотели или не смогли его продать? Скорее, не смогли. Люди чувствуют дурное место. Да и соседи расскажут о том, что здесь произошло. Я отряхнула джинсы, поднимаясь с пола, где устроилась, просматривая содержимое комода. Мальчик по-прежнему был за моей спиной. — Чего ты прячешься? — спросила я. — Хочешь что-то сказать? Скажи. Пока я спускалась по лестнице и шла к двери, он был рядом, но так и не показался. Выйдя на крыльцо, я словно очутилась в совершенно другом мире, хотя в действительности так и было — мир мертвых и мир живых. Я поняла, что меня пугало в этом доме. Они до сих пор там. Дом действительно оказался ловушкой, но не для меня, для них. Заглянув в сумку, я проверила, там ли газета. Если бы она вдруг исчезла, я бы не удивилась. Еще раз взглянула на фотографию женщины, очень похожей на Лионеллу. Но не Лионелла, потому что эта женщина давно мертва. Возле моей машины стояла дама в светлых брюках, легкой блузке и кокетливо повязанном платочке. «Здравствуйте», — с улыбкой сказала она, а я поспешила убрать газету, и, улыбнувшись в ответ, поздоровалась. «А я смотрю, машина, неужто, думаю, соседи появились?» «Давно никого не было?» «Давно. Я риэлтор», — соврала я. «Вот решила взглянуть на дом, прежде чем выставлять на продажу». «Значит, продавать надумали?» «Надумали. Но, если честно, найти покупателей будет нелегко. Дом старый, и не по себе в нем как-то», — передернула я плечами. «А вы с хозяевами знакомы?» «С нынешними нет, хотя всю жизнь здесь живу». «Правда?» — улыбнулась я. «Тогда скажите честно, что не так с этим домом?» «Женщину с ребенком здесь убили. Давно, лет двадцать назад». Дочка еще в классе в третьем училась, как раз с мальчонкой этим, Ромой. Хороший был мальчик, добрый, воспитанный, мать очень любил. В одной могиле и схоронили. А кто убил, выяснили. Разное болтали, вроде старший сын помешался, что ли. «А его вы помните?» «Конечно, очень умный парень, задачи щелкал, как орехи». Моя к нему все бегала задачки решать, с математикой у нее не очень. А он во всех олимпиадах участвовал, в кружках занимался, опыты разные ставил. Была у нас учительница одинокая, так он к ней даже домой ходил, занимался дополнительно. С мозгами у Эдуарда все в порядке было, а уж красавчик, глаз не оторвать. В общем, внешне просто загляденье, а внутри поломанный. Это как? Спросила я, хотя очень хорошо понимала, что она имеет в виду. Душа больная. Он и к учительнице этой неспроста ходил. Та тоже была из таких. А с ней что стало? Сбежала. Сбежала вместе с ним. По крайней мере, так решили. Но вы так не думаете? Что я думаю, никому не интересно. Участковый у нас был... Игнатов Сергей Иванович. Так вот, он считал, учительница где-то неподалеку зарыта. Для чего-то она им была нужна. Не она, а деньги. Или документы. Болтали папаша, ее золотишко спрятал. Он тут первый человек в торговле был. Вы сказали, она им была нужна? Им это кому? Так в этом все и дело. Участковый видел Эдуарда женщины в возрасте. Еще подумал, может, бабка? Он их как-то встретил не здесь, в городе, случайно, и подошел. Любопытно ему стало. А бабка на него так глянула, он, говорит, сердце в пятки ушло. Вспомнил детские страшилки про колдунов и прочую нечисть. Потом, говорит, стыдно стало. Вот и начал он после этого к мальчишке приглядываться. И старуху эту не раз тут видел. Были они всегда вдвоем и вроде прятались. Отца-то нет, но он и решил, что бабка... Тайна с внуком видится. Когда убийство произошло, он все следователю рассказал. Но оказалось, бабка уж год как умерла. В ее доме пожар случился. Взорвался газ. Ужас, сколько людей погибло. И она среди них. Решили, Эдуард с учительницей в бега подался. А участковый своей версии придерживался. Тело-то бабкина после взрыва не нашли. И причин, может быть, сразу две. Одна из них... Бабка хотела, чтобы ее мертвой считали. «А где сейчас ваш участковый?» — спросила я. Мой интерес в легенду о риэлторе не вписывался, но я решила рискнуть. На том свете. Царство ему небесное. Убили лет через пять после этой истории. Шел домой, а кто-то сзади по голове ударил. В общем, забили насмерть. Он тут всю жизнь прожил, каждую собаку знал и вовсе знали. «Враги у участковых есть всегда». «Наверное», — пожала женщина плечами. «Но я грешным делом подумала, а не вернулся ли старший Терещенко?» «Мальчишка, то есть». «Какой смысл убивать участкового?» «А какой смысл брата с матерью убивать?» «Да я так это фантазирую», — засмеялась она. «В доме жил кто-нибудь после этого?» — спросила я. Нет, сестра Лидина приехала. Это мать так звали. Оформила наследство, крышу после пожара подлатала и все. Сначала не продавала, потому что взяли бы дом за бесценок. А потом, не знаю почему, так дом и стоит 20 лет. Спасибо вам, сказала я. Цену действительно придется снизить. По дороге домой я позвонила Димке. Сделай доброе дело. Узнай, кому принадлежит дом в Лютове. Я продиктовала адрес. «Сделаю», — сказал Димка. «А зачем тебе этот дом?» «Понравился». «Хочешь купить дом? Меня в долю возьмешь?» «Почему бы и нет? Ты симпатичный парень, и мне нравишься. А ты мне». «Закончим с этим делом и поедем отдыхать вдвоем». На Камчатку не удержалась я от язвительности. «Куда угодно. Ловлю на слове». Дома я заварила чай покрепче. И, сидя возле кухонного окна, ожидала звонка Димки. Обычно на то, чтобы найти нужные сведения, у него уходило совсем немного времени. Но большая стрелка часов сделала полный оборот, а он все не звонил. Может, решил, что мне не к спеху, и отложил задание на потом. Я взяла мобильный с намерением ему позвонить. Вот тут-то Димка и объявился. «В чем дело?» — спросил он, голос звучал настороженно. Интонация и сам вопрос слегка озадачили. — Ты о чем? — в свою очередь спросила я. — Почему тебя вдруг заинтересовал этот дом? — А почему это интересует тебя? — Черт! Хорошо, я отвечу. Потому что дом принадлежит Джокеру. Со стула от неожиданности я не упала. Наверное, потому что подсознательно нечто подобное и рассчитывала услышать. — Давно? Семь лет. Он купил его у гражданки Грузии, Амосовой Валентины Сергеевны. Дом ей достался по наследству, стоял без всякой пользы и обрастал долгами. Понятно. Продать его с каждым годом было все труднее, но тут появился Бергман. Зачем ему дом в Лютове? Ты меня спрашиваешь? Лютово — дачное место. Допустим, просто вложил деньги — Каждый тратит их, как считает нужным. Кстати, земля там за последние пять лет. Выросла вдвое. Так что он не прогадал. Теперь ты объяснишь, почему тебя вдруг заинтересовал этот дом. Давай я все объясню при личной встрече. Смеясь, сказала я, ожидая, что он выразит желание прибежать немедленно. Но он, подумав, сказал. Ладно, ты где сейчас? Дома. Поедешь к Бергману? Нет, хочу немного от него отдохнуть. О том, где сам находится, Димка сказать не пожелал. И мы простились вполне дружески. Но каждый со своими мыслями, о которых не спешил сообщать. Я вернулась к чаю и найденной в доме газете. То есть вовсе не найденной, раз ее там специально оставили, желая убедить меня. В чем? Бергман на самом деле пропавший Эдуард Терещенко? Четырнадцатилетний мальчишка исчезает без следа. Ему либо кто-то помог... Либо он зарыт неподалеку от дома, и в убийстве его обвиняли напрасно. Как бы он сумел выжить один? Но если верить участковому, у Эдуарда была бабка. Хм, надо полагать, мать отца. Хотя в реальности женщина могла быть кем угодно. И не имела к убийству никакого отношения. Фотографии Эдуарда не сохранилось, А фото его бабки. Я всерьез думаю, что это милейшая Леонелла Викторовна? Ее преданность Бергману не поддается объяснениям, если только все непросто, до да безобразия. Никакой он ей не работодатель, а родной внук, чьи тайны она тщательно охраняет. 20 лет очень большой срок. У меня нет талантов Димки и возможностей Вадима. У меня есть лишь газета и воспоминания соседки. Но сейчас меня не столько волновало. Имеет ли Бергман какое-то отношение к семейству Терещенко? А как не иметь, если он семь лет назад купил этот дом? Мне ли не знать его сентиментальных чувств к родовому гнезду? Дом с чертями влетел ему в копеечку. Сколько интересовало, кто прислал мне СМС. Если у человека есть доказательства вины Бергмана, почему бы не обратиться в полицию? Допустим, наши люди этого очень не любят и избегают в меру сил. Но к чему вся эта загадочность? Отчего бы не позвонить и не сказать прямо, чего он от меня хочет? Тут я вспомнила про труп под окнами Максимильяна, и картина начала вырисовываться, прямо скажем, зловещая. Кто-то из прежней жизни решил напомнить Бергману о том, кто он такой, и выбрал для этой цели меня? «Игрок», — произнесла я вслух перекатывая это слово и так, и эдак, пытаясь понять, почему она настойчиво вертится в голове. Игрок, игра, игральные карты. А если СМС прислал сам Бергман? Мастер мистификаций и игр с человеческим разумом. Если это так? Если это так, то он пожалеет об этом. Хоть и заявлено это было самым твердым тоном, однако тут же явились сомнения. Бергман не из тех, у кого легко выиграть в открытом бою. Что ж, придется перенять его тактику и ни в коем случае не идти на открытый конфликт. Идиотские подковерные игры. Тут же зло фыркнула я. Действовать из-под тяжка — очень достойное занятие. В общем, остаток вечера и часть ночи я продолжала ломать голову над очередной загадкой. И в результате утром проспала до десяти часов. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Я прошлепала в прихожую, как была в пижаме, гадая, кого вдруг принесло. На пороге стоял Вадим. «Ты мне нравишься все больше и больше», заявил он, входя в прихожую. «Давай я тебя поцелую. Давай ты мне кофе сваришь, а я пока умоюсь». Не дожидаясь ответа, я отправилась в ванную. Когда минут через двадцать я появилась в кухне, на столе меня ждал завтрак. Яичница, стакан апельсинового сока и кофе. «А сок откуда?» — удивилась я. «Ты хоть иногда в холодильник заглядываешь?» «Ешь!» — и поехали. «Куда?» «К Бергману. Есть новости. Не спрашивай, какие, я и сам не знаю». Я мысленно усмехнулась. «Вполне возможно, они связаны с моим вчерашним вояжем в Лютово». Вымыла посуду и сказала что готова следовать за Вадимом на край света. И тут он заявил, «Тебе придется жить в доме Джокера, если тебе что-то понадобится в ближайшее время». «Это он так сказал?» — перебила я. «Конечно. И знаешь что? Я бы его послушал». «А если я слушать не стану? Тогда я возьму тебя в охапку». Он в самом деле собрался схватить меня в шутку, конечно. Разумеется, в других обстоятельствах я вряд ли смогла бы проделать такое. Подобной прыти Вадим от меня не ожидал. И все последующее для него явилось большим сюрпризом. Если честно, и для меня тоже. Не думала я, что справлюсь с таким здоровяком. В общем, результат произвел впечатление на обоих. Вадим оказался на полу, откуда смотрел на меня в глубочайшем изумлении. — Что это было? — спросил он, поднимаясь. «Мой приятель — инструктор по рукопашному бою. Три года мы встречались, и три года он гонял меня как сержант новобранца». «А чего сразу не сказала? Я объявился с ротой спецназа». «А ты не спрашивал?» «Джокеру надо бы завести анкеты на сотрудников с подробным перечнем всех заслуг». «Стрелять ты умеешь?» «Думаю, чуть лучше Димки». «Ага, китайский знаешь? Это зачем?» «На всякий случай, да или нет?» «Нет. Слава Богу! Терпеть не могу китайцев!» «Почему?» «Они у меня собаку съели!» Занимательный разговор пришлось прервать. В дверь опять позвонили. На сей раз на пороге стоял Димка. Увидев Вадима, маячившего в дверях кухни, тут же нахмурился. «А этот что здесь делает?» «Этот готовил мне завтрак», — ответила я. «Похоже, больше некому». Что ты этим хочешь сказать? Что ты точно собака на сене. Вспоминаешь, что я твоя девушка, только когда рядом со мной видишь мужчину. Вадим пришел полчаса назад. «Ага», — кивнул тот, — «и успел узнать много нового. У девчонки черный пояс по карате». «Это правда?» — с сомнением спросил Димка. «Нет», — ответил за меня Вадим. «Но со мной она легко справилась. Мое мужское самолюбие кричит, караул» но для нашего общего дела это, пожалуй, неплохо. «Вы от избытка сил резвились, или она дала отпор дурацким ухаживаниям?» — не унимался Димка. «Ухаживание я еще даже не начинал, а когда начну, тебе станет не до смеха». «Бергман хочет, чтобы она жила у него в целях безопасности. У Джокера большое беспокойство за нашу девушку. Порадую его сегодня. В отличие от тебя, с ней в разведку идти можно запросто». — Долго ты мне еще будешь тыкать в нос? — разозлился Димка. А я перебила. — Заткнитесь оба или выметайтесь. Я хотел поговорить о доме в Лютове. Димка устроился на стуле, стараясь не смотреть в сторону Вадима. — Почему он все-таки тебя заинтересовал? Я решила, что момент подходящий, и отправилась за газетой. Вернувшись в кухню, сунула ее в руки Вадиму. Он мельком взглянул на газету и бросил ее на стол. Димка придвинул ее к себе и стал читать. Все молчали. Наконец Димка спросил, обращаясь ко мне. «И что все это значит?» «Пока не знаю. Меня пригласили в этот дом и на столе оставили газету». Вадим зло засмеялся и головой покачал. «Детка, сколько раз повторять? Если Джокер не захочет, чтобы ты о нем что-то знала, ты не узнаешь». «А тебе не кажется это странным?» — разозлилась я. «Друзьям обычно доверяют и не скрывают от них свое прошлое». «По-разному бывает», — пожал плечами Вадим. «Ты уверен, что он считает нас своими друзьями?» — с сомнением спросил Димка. «Мы знаем одного Джокера, но, возможно, есть другой». «Понятно», — усмехнулся Вадим. «И тебя куда-то пригласили. А что оставили? Меня, кстати, тоже на вшивость проверяли, хотя немного иначе». Настойчиво пытались напомнить о том, что я не хотел вспоминать. «Можно об этом поподробнее?» — сказала я. «Ты же слышала. Это то, что я не хочу вспоминать. И не буду». «А ты?» — спросила я Димку. Некоторое время он молчал, глядя в пол. Потом, покачав головой, ответил. «Это мои проблемы». Худшего ответа он дать не мог. «Выходит, обзавестись союзниками я не сумела». «Знаете, на что это похоже?» — хмыкнул Вадим. «Мы мелко пакостим за его спиной. Я еще могу понять девчонку, она с нами недавно, но ты...» «А я не знаю, на чьей он стороне», — разозлился Димка. «Похоже, он и сам не знает. Падший ангел. В нем столько от ангела, сколько и от беса. Так кому из них ты доверяешь?» «Давайте без падших ангелов», — вмешалась я. «Все довольно просто. Лично меня интересует». Чем занимался Бергман до встречи с вами? Его скелет в шкафу. Это поможет мне принять решение уйти или остаться с вами. А вас избавит от возможных неожиданностей. Ты как?» – повернулась я к Вадиму. Я уже не раз ответил на этот вопрос. «И еще. Вам не кажется, что вы выбрали весьма неподходящее время? У нас есть клиент, есть работа, и мы ее обязаны сделать». Вадим прав. Неожиданно поддержал его Димка. Время неподходящее. «Давайте найдем убийцу, а там...» «Отлично!» — кивнула я, вполне успешно скрывая эмоции. «Значит, подождем более подходящее время». «Ты расскажешь Бергману?» — спросила я Вадима, когда мы шли к его машине. Димка чуть замешкался сзади, и я воспользовалась этим. «Я не доносчик, посуровил он. Но теперь вижу, что Джокер был прав. В чем прав? Прав, что беспокоится о твоей безопасности. На сей раз я предпочла не уточнять, что он имеет в виду.